трени шестая Время действия: следующий день. Место действия: школа Кэри. Урок математики. Сижу, делаю вид, что присутствую, но на самом деле занимаюсь своими делами. Пытаюсь перевести паркуты вас на корейский. Зачем я это делаю, честно говоря, мне не совсем понятно. Но вот что-то меня в голову толкнуло. Не знаю, как у других, не спрашивал, а вот у меня такое бывает. Знаешь, что ерундой занимаешься, и лучше бы сразу бросить. Но вот делаешь, делаешь, пока не закончишь, чтобы потом просто об этом забыть. Чем-то поставленная шефом задача меня заинтересовала. Может, как вызов мне, переводчику? Может быть. Написал на листке четверостишье исходника, четверостишье на французском, четверостишье на русском. Фактически, в математических терминах имею систему из трех уравнений с тремя неизвестными. Пытаюсь осознать задачу целиком и придумать, за какой бок ее лучше ухватить, чтобы получить меняемый результат. А то нарешать, как и переводить можно такого. Ого-го! Грызу карандаш, смотрю в потолок, жду озарения. Вокруг меня класс усиленно скрипит мозгами и грифелями. Решает очередной тест в череде тестов подготовки к главному экзамену. Я свой закончил минут 10 назад и, решив не выделяться, не сдавать работу вперед всех, остался сидеть в классе. Можно было, конечно, пойти и в кафе посидеть, но пока туда дойдешь, пока усядешься, от 10 минут ничего и не останется. Да и потом, там будут пялиться. Даже если никого не будет в зале, будут пялиться девчонки-баристы за стойкой. Благодаря фотке моих славных прошлых дней, вывешенной на всеобщее обозрение какой-то, похоже, завистливой падлой, да еще с подписями, разъясняющими, кто ху ху на ней, вся школа в курсе того, что Юнми зажигала с чеболем на горе Намсан, гроздями развешивая с ним замочки на всем, на чем только можно было их развесить. По этому поводу на язык просится известная фраза. А утром они проснулись знаменитыми. Я тоже проснулся таким, только слава моя какая-то с душком. Заглянул в школьный чат. Мама дорогая, какую там чушь пишут. И что Юнми похожа на японку и жила в Японии. И что Джуон обещал ей на ней жениться, но семья его была естественно против такого союза, и он свалил в армию оставив на память мне одно кольцо. Наверное, речь идет о печатке, которую я таскаю, действительно не снимая. Похоже, это Чу Ин поделилась с публикой своей версией развития событий «Болтушка». Еще пишут, как я и предполагал, что в Керин меня устроила Джуоновская семья. Ну и все такое, всякое. Шибко возмущаются, что Юн Ми по статусу не положено крутить шашни с таким крутым перцем, как Джуон. Мол, якобы подходящий для нее уровень – максимум менеджер. Как говорится, я дурею, дорогая редакция, от такого святого следования традициям. «Юнми, чем ты занята?» Раздается вопрос учителя, выводя меня из мечтательного созерцания потолка. «Песню сочиняю, солнце ним», – честно отвечаю я, переводя на него взгляд. «Песню?» – удивляется тот. «А тест? Почему ты его не делаешь?» «Я его уже сделала», – отвечаю я и, приподняв со стола листки с заданием, показываю. «Вот». «Принеси», – требует из-за своего стола учитель. Встаю из-за парты и, сопровождаемая взглядами одноклассников, несу показывать сделанную работу. «Хм», – говорит математик, полистав и бегло просмотрев мои ответы. «Действительно, все сделано. И давно ты сидишь? Минут пятнадцать солнце ним». Класс чуть слышно недовольно выдыхает за моею спиной. «Почему не сдала, как сделала?» «Не хотела выделяться, солнце ним», – отвечаю я, осознанно провоцируя одноклассников. «Ц!» – раздается чуть слышное сзади. «Почему?» – снова задает вопрос учитель. «Забочусь о других», – говорю я и объясняю. Кто-то мог бы начать торопиться, увидев, что понесли сдавать работы, и начать делать ошибки в задании с он ценим. «Понятно», – говорит тот кивает. «Ладно, иди». Иду обратно на свое место. Опять весь класс смотрит на меня. А чего, собственно? За последние три теста я получил высшие баллы. Никогда еще в моей жизни не было так хорошо с математикой. Результат в 100% правильных ответов позволяет с большим оптимизмом смотреть в будущее. И даёт железобетонное основание посылать по известному маршруту всех, кто вздумает что-то там шипеть про мою мохнатую лапу. Пусть идут лесом. О, а вот и перемена, думаю я, слыша звон звонка. Да Дожили.